Глава 21. За окнами опустилась ночь и чернилами разлилась по комнате. Только свечи в подсвечниках горели на прикроватной тумбочке, разгоняя темноту. Маленькое пламя их подрагивало на сквозняке, образовывая на потолке миниатюрный театр теней. Регина смотрела на их танец, Собирая себя по кусочкам и стараясь подобрать нужные слова для той, что лежала в ее постели, под ее одеялом. Кэссиди, все-таки вернувшись вот уже несколько томительных минут, смотрела в потолок, не решаясь нарушить тишину. Физически она снова была рядом, но мысли ее странствовали далеко и оставались для Регины непостижимы. «Мне очень жаль, Кэс. Решилась, наконец, Регина. «Я... я до сих пор не знаю, как принять это. Как принять, что моя мать могла так поступить с Ингерн? Что Кередвена отвернулась от твоей мамы, когда была ей так нужна, и обрекла ее на смерть?» «Я тоже», — выдохнула Кэссиди, сглатывая застоявшиеся слезы. «Я не удивилась бы, узнав, что Керри сама же ее и убила, но воспоминания подлинные, они не способны лгать, в отличие от ее лживого рта». Регина помялась немного, сглотнула ком, вставший в горле. «Ты все еще думаешь, что Гвендолин могла убить ее?» Прошло несколько долгих минут, прежде чем Кэссиди ответила. «Нет» цепкие когти, что сжимали сердце, болезненно разжались. Регина повернула голову к ней, искренне надеясь, что Кэссиди ей не соврала. «Не могу утверждать, что верю, Гвендолин. Я ее совсем не знала», продолжала Кэс. «Но я верю тебе. Ты много рассказывала о маме, о том, что она для тебя делала. Не могу сейчас серьезно считать, что Гвендолин способна на такое». «А что насчет призыва темного?» напомнила Регина. «Что, если они правда замешаны в ритуале? Этого мы никогда, боюсь, не узнаем» печально вздохнула Кеседи и сморгнула слезы. А все Кэрридвена со своими интригами. Как же я ненавижу ее. Если бы она умерила свою гордость, если бы не боялась так верховных ведьм и их пристального внимания к Ковену, то моя мать могла бы сейчас быть жива. Прости, что обвинила тебя тогда. Ты не должна расплачиваться за чужие ошибки. Регина нашла под одеялом руки подруги и сжала теплую ладонь. Ей не хотелось лишний раз поднимать тему о скверне, бурлящей внутри себя. Тот призрачный теплый с Свет, которым озарило ее прощение Кесади, был так приятен, так сладок, что не хотелось омрачать его ничем. Я никогда не причиню тебе зла, слышишь? прошептала Регина. Ты единственное, что у меня осталось. Наша дружба последнее, во что я могу верить. Кесади крепче сжала ладонь и повернулась к ней. Зеленые глаза были полны смущения, удивления, но еще чего-то неопределенного, название которому Регина селилась подобрать. Ей показалось всего на секунду, что по лицу Кэссиди промелькнула тень сомнения. Ее розовые губы чуть дрогнули, готовясь исторгнуть слово, а затем снова сомкнулись, и странное выражение ушло с лица. Морщины разгладились, а губы раздвинулись в улыбке, которая наверняка стоила огромных усилий для Кэс, учитывая обстоятельства. «Я никогда тебя не предам», — прошептала в ответ Кэссиди. Глаза ее блестели в огненных отцветах свечей. «И всегда буду с тобой». Вскоре наступил Лугнасад, праздник урожая, и вместо того, чтобы позволить ведьмам предаться духу празднества, Кередвена устроила проверку. Она приглашала ведьм к себе в кабинет по одной, и что там происходило по ту сторону, за тяжелой дверью, никто не знал. Пока ведьмы одна за другой проходили своеобразный тест, Регина решила оккупировать библиотеку. Она ковырялась среди стеллажей и готова была перевернуть весь читальный зал в поисках желанного, возможности снять с матери забвение. Единственно верным ей казалось отыскать отменяющее заклятие, снять наложенные кредвены мощные чары и задать Гвендолин всего один вопрос, чтобы перестать истязать себя домыслами и понять природу скверны, растущей в ней. Книгу за книгой она приманивала к себе с самых высоких полок, прикладывала к ним ладони и считывала в течение нескольких секунд, как учил ее Кэссиди, но ответов не находила. С яростью она отбрасывала пыльные фолианты назад, и те с шумом и треском корешков шмякались об пол. Регина так сильно кипела изнутри, что совсем не обращала внимания на то, какой урон наносят хрупким вековым рукописным книгам. На пути к цели она готова была разнести библиотеку в пух и прах. Когда силы ее иссякли, а мозг изнывал от переизбытка информации, Регина села в читальной зале и опустила устало голову на руки. Ей по-прежнему больше всего на свете хотелось опровергнуть связь с темным, оправдать самого родного человека в мире. Но что, если Регине просто не хочется признавать свое родство с убийцей? Очень многие вещи указывают на то, что кто-то сейчас и правда пытается вернуть узника пустоты в мир живых. Значит, такие попытки вполне могли быть и раньше. Скверно внутри Регины тоже не могла возникнуть сама по себе. Пока мысль цеплялась одна за другую, блуждающий по библиотеке взгляд вдруг наткнулся на лежавшую на полу маленькую книжицу. Регина встала и потянулась за ней, подняла с пола и отряхнула от пыли кожаный переплет на застежке. Она вновь рухнула на стол и собиралась было заглянуть внутрь находки, но ее прервал тягучий скрип входных библиотечных дверей. Регина машинально спрятала книжицу под себя и села поверх Томика. Она повернула голову и встретилась глазами с Кэрридвеной. Ведьма прошла к столу и выдрузила на него чугунный котел с неизвестным содержимым. Навар в нем не кипел и не пах, казалось, внутри была обыкновенная вода. «Ты единственная, кто не прошел проверку!» Осторожно начала глава Кована. «Что это?» «Способ узнать правду». Регина скептически уставилась на Кередвену и сухо ответила. «Вы и так знаете, что я была среди ведьм, когда это произошло. Девушки легко подтвердят мое алиби». Кередвена свела брови вместе и проигнорировала ее речи. «Мне нужен ответ лишь на один вопрос, Регина. Ты выкрала воспоминания Анхелики?» Регина глупо посмотрела на главу Кована. «Вам не хуже меня, известно, как я слаба в подобных заклятиях», — сделанным безразличием ответила она. «То есть, полагаю, ответ нет», — подняла бровь старейшина. «Нет, тогда плюй в котел», — приказала ведьма, кивнув на колдовскую утварь. «Что? Зачем? Если в словах твоих нет лжи, то можешь ничего не бояться. Жидкая истина подтвердит твою невиновность». Регина недоверчиво нахмурилась, но, не имея иного выбора, наклонилась и плюнула в содержимое котла. С большим трудом она заставила себя тут же не отдернуться, опасаясь, как бы вода не обернулась серой и не обожгла ее лицо, отрицая Регинину правду. Но жидкость внутри не окрасилась, не зашипела и не распространила вони. Морщины на лице Кередвена разгладились, будто она втайне боялась, что Регина не пройдет тест. И, судя по всему, она его прошла. Старейшина обвела глазами бедлам, устроенной в библиотеке, и поймала насупленный взгляд Регины. «Я понимаю твою злость». Нынешняя обстановка сильно накалилась из-за случая с Анхеликой. «Вы действительно полагаете, что дело лишь в этом?» – взорвалась Регина. Более она не могла держать в себе скопившуюся злобу. «Настало время поговорить на чистоту. Полагаю, что нет». Понимающе проговорила Кередвена, опустив взгляд на стол и поджав тонкие губы. Регина выжидающе молчала. В библиотечном камине трещали поленья, в воздухе парила едва заметная пыльная взвесь. «Я видела ваши воспоминания». Слова вырвались легко и без страха. Кередвена встретилась взглядом с Региной, и Регина осуждающе уставилась на нее. Она не стала упоминать с помощью, кого осуществила подобное, взяв тем самым всю вину на себя. «Что ж, я не буду спрашивать, как тебе удалось это провернуть», спокойно ответила Кэридвена, не моргая и не отводя взгляда. Все больше Регина утверждалась в мысли, что главу Кована было не так-то просто вывести из равновесия. «Полагаю, теперь тебе известно все. Вы не хотите объяснить?» спросила Регина, откидываясь на спинку стула. «Здесь нечего объяснять. Я поступила, как было должно. Последняя струна терпения звонко лопнула. Регина вскочила со стула и угрожающе нависла над столом. Гнев ее наровил заполнить всю библиотеку снизу до верху. «Должно? По-вашему, должно было бросать мать Кесади в страшной беде? Должно было вышвыривать ее как мусор, обрекая на гибель, а затем выставлять мою мать убийцей?» Кередвена упрямо выдвинула вперед подбородок, безбоязненно смотря Регине в глаза. «Ты вновь зарываешься, Регина!» — ледяным тоном процедила глава Кована. И забываешь, что Ингерн и Гвендолин обвинялись в пособничестве Темному. Они клятва отступницы, они предали Ковен, вступив с ним в сговор. Ингерн жаждала искупления, она нуждалась в вас, как нуждалась я, когда он начал навещать меня во снах, когда поставил на мне свое мерзкое тавро. Может, стоит и меня выставить за дверь, или сразу передать Верховным, о которых все неустанно твердят? Присядь, Регина. Я не собираюсь. Я сказала, сядь. В тот же миг с полок вылетели сотни книг, обрушившись со всех сторон на землю, а Регину насильно впечатала в стул. Она чувствовала кожи, обжигающие невидимые путы, магически обвившие ее, и жесткую спинку сиденья. Глаза Кередвена метали молнии, ноздри раздувались от ярости. «Я вижу тьма по-прежнему порабощает тебя, и я видела это раньше», проговорила она, всматриваясь в Регину. Ведьма приблизила свое лицо к ней. «Неужели ты не понимаешь, что он настраивает тебя против Ковена? Да он же растопчет тебя, как муху, как только ты пойдешь к нему в объятия. Он высосет из тебя все соки, чтобы насытиться твоей силой, и отбросит твое бездыханное тело, как игрушку, которая ему наскучила». «Ни в какой сговор я не вступала, и на чужие грабли наступать не собираюсь», — возразила Регина. «Не мешайте мои поступки со своими. Я непоправимых ошибок еще не совершала, а вы за свои уже расплачиваетесь». Губы Кередвена неожиданно дрогнули. Пала бетонная стена невозмутимости, отступила гордость. Ведьма откинулась на спинку стула и устало прикрыла глаза ладонью. Прошло несколько мучительных минут молчания, прежде чем Кередвена сдавленно проговорила. «Не проходит и дня, чтобы я не жалела о своем поступке. Я не сразу осознала ошибку. Прошло несколько лет, прежде чем до меня дошло, что я натворила. Я потратила немало сил, разыскивая Ингерн, чуяла беду, в которой сама же и была виновата. И когда мы с Эданой нашли ее...» Было уже поздно. Она лежала в ледяном доме зимой с полуживым замерзающим младенцем в руках. Кередвена запнулась, не в силах договорить. Регина терпеливо предоставила ей возможность перевести дух, после чего ведьма продолжила совсем тихо. «Как только я взяла девочку на руки, то дала себе слово, что воспитаю ее как родную дочь. Ты знаешь, своих детей у меня никогда не было, но разве могла я бросить дитя, что осталось без матери по моей вине?» Я не знала имени, которое дала дочери Ингерн, и нарекла ее Кэссиди из-за кудрявых волос, что уже покрывали маленькую головку. На последних словах губы Кередвены чуть потянулись в сентиментальной улыбке. Регина молча слушала и крутила в мыслях картинки из воспоминаний ведьмы. Она смотрела на ведьму и видела перед собой тот запустелый дом, и как в полумраке комнаты Кередвена прижала запеленатое дитя к своей груди. С самого младенчества Кэссиди росла здесь, в Коване, постигая все секреты колдовства. Я воспитывала ее так, как воспитывала бы собственного ребенка, и тщательно оберегала от всего, что могло рассказать ей о матери. Я боялась, что она невольно ступит на ту же темную дорожку, но она не проявляла никакой подозрительной тяги к тьме. И тем не менее, в какой-то момент все пошло наперекосяк. Она стала капризной, непослушной, постоянно нарушала правила, искала повод меня позлить. Будто чувствовала, что я ей не родная. И тогда я решила рассказать ей правду. «Кажется, самую неприглядную часть правды вы все же утаили», — вставила Регина, непроизвольно шмыгая носом. Магические путы незаметно отпустили ее, но Регине уже не хотелось вскакивать и закатывать сцену. Внутри царило опустошение. «Верно, утаила», — кивнула Кередвена, смотря куда-то сквозь нее. «Но я искренне полагала, что действую в ее интересах». «Думала, если расскажу, как гадко поступила с ее матерью, то она никогда мне этого не простит, и я потеряю ее навсегда». «И это все равно случилось», — возразила Регина. «Своей ложью вы ничего не добились». «Великий Кернунос не так-то легко справиться с девочкой-подростком, повсюду видящей врагов», — горько усмехнулась Кередвена. «Она ведь всегда такая была, вздорная девчонка. Шла всем наперекор, лишь бы свою линию гнуть». Мне страшно было представить, чтобы она натворила, узнав правду. Не стоит забывать, что Кэссиди — одаренная ведьма, истинная дочь своей матери. Подвергать опасности ее и окружающих было нельзя. Но в результате она стала изгоем среди сверстниц. Все боятся ее из-за репутации матери, сторонятся. А все из-за сказки, которую вы сочинили, чтобы обелить себя. Теперь она ненавидит вас, и ее можно понять. Я думала, что выбрала меньшее из зол. Выдохнула Кередвена и пустыми глазами уставилась в стену. «Иногда выбор лучше оставлять другим», сказала Регина и встала из-за стола. Продолжать разговор больше не было сил, не было мочи терпеть жгучую горечь во рту. Перешагивая через разбросанные книги, Регина вышла из библиотеки, не оглянувшись и не забыв незаметно прихватить с собой маленькую книгу в кожаной обложке. Вернувшись в свою комнату, Регина не обнаружила соседки, лишь ее ворон томился в клетке и топтался на широкой жерде. Регина открыла маленькую дверцу, и ворон доверительно скокнул ей на запястье, расправив крылья. Как только она распахнула створки витражного окна, ворон сорвался с руки, оставив небольшие царапины на коже, и улетел резвиться над густым зеленым лесом. Регина меж тем присела на кровати и расстегнула застежку, найденной в библиотеке книжицы. Заклепка легко поддалась и со щелчком отстегнулась. Регина раскрыла книгу наугад. Внутри было пусто. Она пролистала страницы, осмотрела обложку и форзацы, нигде не было написано ни словечка. Больше всего книжица напоминала чей-то блокнот. Но кто будет хранить пустую записную книжку в архивах рядом с гримуарами и томами заклинаний? Чутье подсказывало Регине, что с этой вещью все было не так просто, и она принялась пробовать все подряд, лишь бы та раскрыла ей свои тайны. «Откройся», — приказала Регина и ткнула пальцем на пустые страницы, пожелтевшие от времени. Книга не поддалась. «Покажи мне свои секреты». Так она билась над блокнотом не пять минут и даже не десять, но оно прямо молчал и сверкал чистотой страниц. Регина и поджигала блокнот, и смачивала водой его страницы, затем экстренно их подсушивая, Без толку. В итоге Регине надоела. Она рассверепела, вскочила с места и швырнула блокнот в окно. «Ах да чтоб тебя!» Регина не была очень уж меткой, а потому книга стукнулась об оконный проем и упала на пол. Она махнула рукой и, утомившись, села на полу напротив окна. В этот момент в комнату вошла Кэссиди. Увидев свирепствующую Регину, она присвистнула и воскликнула. «Великая мать, ты за что книгу мучаешь? Книга — существо безобидное!» — приговаривала подруга, проходя к окну и приподнимая кожаный блокнот. И, насколько знаю, не кусается. Кэс вдруг запнулась, ворочая блокнот в руках. Что-то в ней словно напряглось, губы сжались в тонкую бескровную полоску. «Где ты это взяла?» «Попалась в библиотеке, когда штудировала гримуары». Пыталась отыскать что-то, способное вернуть моей матери память, но безуспешно. Да еще и этот блокнот, словно насмехаясь надо мной, оказался до смешного пуст. Кесади уселась рядом с Региной на полу и отстегнула медную застежку. Затем раскрыла блокнот на коленях и сказала «Он пуст лишь для чужих, но для хозяина полон». И тотчас же страницы блокнота запестрели проступающими чернильными строками. Буква за буквой побежали линии, сплетенные из слов, рунических закорючек и любительских зарисовок. Регина изумленно вытаращилась на подругу и спросила. «Так это твое?» «Да, этот дневник я вела в возрасте лет 12, если верно помню». Кэсиди заправила за ухо выбившуюся прядь волос и неторопливо пролистывала заполненные страницы. Даже не вспомню, как это он оказался среди библиотечных книг. Должно быть, забыла его, пока возилась в период обучения. «Почему я не смогла ничего прочесть?» «Ты заколдовала его?» Кэс самодовольно хмыкнула. «Конечно. Еще не хватало чужим ручонкам трогать мои личные вещи. Я наложила на него заклятие, чтобы чужой не мог прочесть записей. Их могу видеть только я, либо показать кому-то со своих рук, как тебе сейчас». Она продолжала изучать страницы и погружаться в воспоминания, и Регина не мешала ей, молча прослеживая путь проявления рукописных четверостишей до необычных травнических рецептов. «Знаешь», – проговорила Кэс. – «а ведь было у меня что-то о забвении». «Ну-ка, мой рукописный друг, открой мне страницу антизаклятия». Блокнот зашуршал пожелтевшими страницами и явился комая. Обе они склонились над написанным, и диву давались, каким мудреным оказалось давнее заклинание юной Кэссиди. «Это же то, что нужно», – воскликнула Регина, радуясь ценной находке. «Осталось только отправиться к моей матери и применить его к ней». Но подруга поспешила осадить Регинин пыл. «Погоди, не все так гладко!» Она закрыла дневник и защелкнула на нем застежку. «Я тогда была еще неопытна, вернее, не настолько сильна, чтобы довести заклятие до возможного идеала. А может, его и не существует в природе. Иначе говоря, мне не удалось создать полноценного заклинания по возвращению памяти. Оно действует ограниченное время. Жалкие мгновения, после чего все возвращается на круги своя. Радость, накатившая на Регину, тут же схлынула волной обратно». Маленький просвет, только-только пробившийся из захмурых хмурых туч, вновь померк. «Нельзя ли его никак усовершенствовать? Доработать? Боюсь, что нет», — опечаленно протянула Кэссиди. «Если это не удалось мне тогда, еще не значит, что с приходом опыта я смогу сломать магическую систему. Есть вещи, которые необратимы. Изобвение забвение одно из них». «Прости», — Регина устало вздохнула и уперлась лбом в колени. «Как тебе вообще удалось разработать его?» — глухо спросила она. «Я тогда была еще совсем соплячкой и любила позлить к Редвену даже сильнее, чем сейчас. В тот год я едва-едва освоила создание порталов и сразу же не приминула им воспользоваться. Разумеется, мне не терпелось испробовать возможность путешествия в запретные места, и все это было мне нипочем. Впрочем, с тех пор ничего не изменилось, правда?» Регина хихикнула себе в колени и продолжила слушать рассказ подруги. В общем, я отправилась в какой-то город, возможно, в Дублин, а может, то был Брей, да и неважно это. Я бродила по городку, всматривалась в витрины магазинчиков, наблюдала, как кипит тамошняя жизнь и завидовала, страшно завидовала. Меня так притягивало все новое, все такое современное и продуманное. И так далеко это было от кайлихских порядков что я едва поборола в себе желание остаться в городе навсегда. Как бы ни был велик соблазн, умом я понимала, что дни все равно отыщет меня, где бы я ни спряталась. Потому я гуляла и наслаждалась моментом, который мог больше не повториться. Так я добрела до школы. Старинного здания, увитого плющом, с коваными воротами. Школа была так похожа на замок, откуда я явилась, но дети, выходившие за ворота, выглядели совсем иначе. Модно одетые, беззаботные, они вышагивали кто рука об руку, кто шуточно дерясь друг с другом. У них были свои тайны, свои шутки, своя ни на что не похожая жизнь без дурацких правил и постоянного надсмотра. Да, в них не было ни грамма колдовства, но они в нем и не нуждались, понимаешь? Их жизнь текла спокойно и весело, и никакой трибунал не дышал им затылок, чуть что не так сделай. Но более всего меня тронуло, как родители, встречая своих деток, обнимали их и уводили в дома, где тепло и царил уют той семейной жизни, которой я была лишена. В то время я уже знала, что Кередвена мне не родная и как никогда нуждалась в заботе и любви. Сердце мое полнилось злобой и завистью. Я стояла у ворот, жадно вцепившись в прутья, и все смотрела, смотрела, пока одна девочка, проходя мимо, не сказала своей подружке словно нарочито громко так, чтобы я непременно услышала. «Посмотри на эту заморашку, Хейли!» Она так одета, будто сбежала из комиссионного магазина. В тот же миг я вскипела, как чайник. И чем ей не угодило мое платье? Резко развернувшись и ухватив паршивку за руку, я спросила сквозь зубы. «Ну-ка, повтори». Девочка издевательски ощерилась и повторила все слово в слово, после чего чаша моего терпения переполнилась, и я... «Что ты с ней сделала?» спросила Регина, оторвав голову от колен. «Ну, я и брякнула, конечно». Наложила на нее забвение. Решила, что раз уже ей так неприятно меня зреть, такие воспоминания ей не понадобятся. Правда, вот стерла их вместе с кучей других куда более приятных. Отместки ради. Кэссиди, Регина шутливо толкнула подругу в плечо. Как ты могла? А нечего было злить ведьму, оправдалась Кэс и ухмыльнулась. Иными словами, я прилично наворотила путаницы в ее маленькой головушке и была бы такова если бы прямо в ту минуту меня не поймала Керидвена, Вот же Грымзой, как она все время умудрялась находить меня в те годы. «О, боги!» — засмеялась Регина. «И что она сказала?» В своем духе фыркнула Кэс, щурясь от закатных лучей, бьющих в раскрытое витражное окно. «Выдала мне ворох прописных истин, что так поступать нельзя, и что мне теперь не снять с девочки заклятие, потому что оно не имеет обратной силы». Вернув меня в замок, само собой строго наказала, не забыв пригрозить кары от верховных ведьм за сей проступок, не имевший для того серьезных оснований. А я возьми да и ляпни ей в ответ. Я буду первый, кто обернет заклятие забвения вспять. С тех пор я оставалась верна себе и все свободное время посвящала бурной работе над антизаклятием. Я перевернула библиотеку верх дном, чтобы выудить хоть что-то, относящееся к делу. Переговорила со всеми гостями Кайлиха и теми ведьмами, что тогда были частью нашей общины. Отовсюду я собрала по крупицам сведений, из которых и состряпала то, что ты могла сейчас видеть в этом дневнике. На себе проверить его действие, конечно же, было невозможно, потому я улучила момент, чтобы вернуться к той школе и опробовать новенькое заклинание на своей жертве. Дождаться бедняжку было нетрудно. Когда та вышла с занятий, я подсторожила ее за углом школы, схватила за руку и протараторила свое творение. Та обомлела, затрясла головой, и на миг я увидела просветление в ее расширившихся от ужаса глазах. «Ты...» — протянула она, переполненная гневом и удивлением, но спустя несколько секунд все вернулось на свое место. Все, над чем я работала без малого полгода, оказалось по сути своей бесполезной тратой сил и времени. Не так и не свезло сотворить чего-то сильного, достойного магии Керридвены, а само забвение спадет с человека только со смертью того, кто его наложил. Вот такие дела. Регина немного покрутила новую мысль в голове, а затем озвучила ее. Но ведь этих мгновений нам может вполне хватить, разве нет? Возможно, я сумею добиться от Гвендолин хоть какой-то важной детали, которая поможет нам восстановить картину прошлого. Вопреки ее чаяниям, Кесади как будто не пребывал в радостном возбуждении от новой идеи. Она нахмурилась и скривила губы. «Не думаю, что так мы чего-то добьемся». Она поднялась с пола и спрятала свой дневник в потайное дно ящика в столе. «Не хочу тешить тебя ложными надеждами». Регина проводила взглядом угасающие лучи заката в оконном проеме и снова окунулась в пучину грусти. Вот только она нашла нечто ценное, что могло бы помочь ей распутать клубок из секретов и лжи, как на пути возникло еще одно препятствие, отдаляя ее от цели. Но время поджимало, угроза уже ощущалась в воздухе. Много ли времени у нее осталось, прежде чем загадочный некто высвободит темного в реальный мир? Ночная темнота окутала лес накрыла одеялом безмолвие и спрятала свет далеких звезд пеленой грозовых облаков. На Ведьмин холм давно пришло лето, но в этом краю царствовал распад. Голые ветви цеплялись за ткань одежды, сырая земля источала запах гнили, а в небе под хмурыми тучами кружили черные, как уголь, вороны. Вновь она бродила в полном беспамятстве среди путанных лесных тропинок, не зная, когда вошла в лесную чащу и как теперь отыскать выход. Бесконечный лабиринт из корней и веток сводил ее с ума. Регина как раз стояла на перепутье между двумя заросшими бурьяном тропами, как ее вдруг окликнул сзади пробирающий до дрожи голос. «Не устала ли ты ходить кругами?» Она испуганно развернулась, выставив перед собой руки. Они подсветились ярко-серебристым огнем, готовым вот-вот сорваться с ладони и сбить с ног недруга. Перед собой она увидела высокого юношу, успевшего показать свое молодое лицо в прошлую встречу. Длинные локоны волос обрамляли вытянутое худое лицо, на котором блуждала хитрая ненасытная улыбка. «Если ты заблудилась, я покажу тебе верный путь», — продолжил он, указывая жестом на лесные дорожки. «Только попроси». Регина нахмурила брови и выплюнула. «Не буду я ни о чем тебя просить. Ты ненавистен мне!» Внезапно юноша раскатисто рассмеялся и провел рукой по копне темных волос. «Как можно ненавидеть того, кого не знаешь? Тебе ведь незнакомо даже мое имя. Мне не нужно знать твоего имени», прошипела в ответ Регина. «Мне достаточно знать, кем тебя считают другие, темный». Как только последнее слово сорвалось с ее губ, Глаза темного сверкнули в ночи и неистовым пламенем прожгли Регину до самых костей. Улыбка его растаяла, и Регину тут же обвили витиеватые толстые корни, дотягиваясь до самой шеи. Она принялась остервенело разрывать древесные путы и, вырвавшись, побежала наугад по левой тропе. Раскатами грома голос темного следовал за ней по пятам, обрушился со всех сторон. Даже у чудовищ были имена Регина, пока их не стерли со страниц истории. Ей не хотелось его слушать, не хотелось впускать в голову, но глубокий голос зубами вгрызался ей в мозг. Регина бежала и бежала, не чувствуя усталости. «Неужели тебе не хочется узнать, кому принадлежит твоя чернеющая душа?» раздался голос будто у самого уха, и Регина в страхе отмахнулась от невидимого врага, хоть позади никого и не было. Рванув через очередную стену кустарника, она врезалась в глухую стену из узловатых корней. Обернулась, назад пути нет, ведь по ее следам идет темный. Она ринулась влево вдоль поросли колючего кустарника. Пока Регина петляла то вправо, то влево, небеса раскололись, и после ослепительной вспышки молнии крупными каплями зарядил дождь. Из-за стены ливня видимость стала почти нулевой. Регина не разбирала дороги, шла интуитивно выбирая тропинки до да бестолку. Она то и дело попадала в тупик или возвращалась к исходной точке. Заливистый смех преследовал ее, кусал за пятки. «Проклятие!» Темный играл с ней в кошки-мышки и постепенно загонял в угол, где мог без труда расправиться. Только она выбиралась на безопасную тропу, как там мгновенно зарастала корнями и ветками. Страх начинал сжимать ее колотящееся сердце. «Кэс, если ты здесь, прошу, помоги!» Кричала Регина сквозь струи дождя, но вода заглушала голос. Ответом ей был опротививший хохот, звучавший внутри головы. «Да чего же смешно выглядят твои потуги к спасению!» С каждым словом голос его будто приближался, а потом прозвучал совсем рядом, как если бы темный стоял прямо за ней. «Но от тьмы нет спасения! Да оно и не нужно тебе!» «Тьма — это дар!» Когда его ледяная рука легла на плечо, Регина закричала, развернулась и выпустила магический залп в темного, но его там не оказалось. Шар силы с хлопком врезался в ветвистое дерево. Его забавляло играть с добычей, прежде чем сломать ей хребет. Регина не знала, куда дальше идти, и обессиленно упала на колени. Они противно причмокнули о размокшую грязь. Вода ручьями стекала по длинным черным волосам, застилала пленкой глаза. Но даже сквозь водную завесу Регина видела, как к ней приближался высокий силуэт. Темный подошел к Регине вплотную и присел на корточки. Он властно протянул к ней руку и длинными тонкими пальцами сначала убрал мокрую прядь с ее лица, а затем провел тыльной стороной ладони по белокожей точенной скуле. Регину передернуло от отвращения. «Меня зовут Арден», — представился он в такт трескучему раскату грома. «Регина!» – послышался далекий крик. Регина встревоженно обернулась, пытаясь отыскать источник звука, но темный грубо повернул ее лицо обратно к себе. Он впился в нее стеклянными серыми глазами и протянул ладонь, словно приглашая уйти с ним, даруя возможность выбраться из темного леса. «Регина!» – молния сверкнула так ярко, что Регина зажмурилась и заслонилась рукой от света. А когда открыла глаза, то увидела перед собой старейшину Равену, смотревшую на нее из-под черного капюшона. «Регина, очнись же, наконец!» кричала она, дозывая сквозь дождевую стену и тряся девушку за плечи. «Ты что, ходишь во сне?» Регина, не непонимающе озиралась по сторонам. Вокруг простиралась граница леса, вход в который теперь был под особым запретом. Что она делала на улице, под ливнем, да еще и среди ночи, она не знала. Наверное, Равенна патрулировала вдоль чащи, когда обнаружила здесь Регину, пребывавшую в некоем трансе. «Я... я не знаю...» выдавила она, вытирая мокрое лицо от дождевых капель. — Ничего не помню. — Пойдем, я помогу тебе добраться до замка. Нечего тут мокнуть. А утром разберемся, что к чему, — сказала Равена и подругу повела Регину к замку. Сколько же времени она провела под дождем, и зашла бы она в лес, если бы приняла его руку. Это уже было чересчур. Одно дело видеть кошмары, лежа в собственной постели, и совсем другое, когда морок переплетается с реальностью и невозможно более различить, где дурман, а где явь, и упадет ли Регина в реальности в глубокую пропасть, если шагнет в нее во сне. Равена накинула на дрожащую Регину свой плащ, и магией прикосновения впустила в нее тепло, чтобы она поскорее согрелась. Ведьма что-то говорила, пытаясь перекричать шум дождя, но Регина слышала лишь его голос, снова и снова повторяющий одни и те же слова. «Тьма – это дар!»